Юлия Морозова. Уже третью неделю у нас гостет на Вери. Никогда не думала, что буду рада ее визиту. Нет, мы не стали подругами, скорее союзницами в деле избавления меня от лесарда. Парень оказался на редкость упрямым. поскольку Айн — дело тонкое. Вериэль не торопится соблазнять мага, а ломает голову над познанием его непростого характера. Ну да боги ей в помощь. Как выяснилось. Повелительница эльфов на самом деле сильнейший целитель среди эльфов и действительно собирается следить за моими родами, чему я несказанно рада. Чем ближе подходил срок, тем сильнее я нервничала. И вообще меня разрывала двойственность чувств. С одной стороны, хочется поскорее родить, обнять моих малышек и избавиться от тягости. С другой, боялась этого дня, как любая женщина. Последний месяц мне дался очень тяжело. Ходить все труднее. Отекают ноги, а из-за огромного живота ничего не видно, поясницу ломят и, как говорится в том мультике, и хвост отваливается. Но мысль, что скоро прижму к сердцу моих кровиночек, окупала все неудобства. Алекс и Вурс не оставляли меня больше ни на минуту, за исключением тех моментов, когда их сменяли другие мужья. Вчера прибыли порталом обескураженные Дилана и Вина. За день до этого в деревне отмечали летний праздник даров, когда ирлинги подносят на алтарь богини ягода и мед. В ходе праздничной церемонии им было дано новое пророчество. Оно звучит так. «Когда жизнью окопят смерть на светлом камне, то разрушенное станет целым, и будет дарован редкий дар тому, кто правит сейчас, и тому, кто когда-нибудь будет править». У дилана была версия того, о чем эти строки. Поскольку алтарный камень раскололся после жертвоприношения на нем человеческой девушки и ногини, то появление на свет их на камне в храме дарует прощение Лиры. А поскольку только я жду такую двойню, то моим родильным залом станет разрушенный храм. Да уж, даже разрешиться спокойно у меня не получится. Но ведь я сама просила богиню о милости открыть храм для всех. Так что улыбаемся и делаем вид, что так и планировалось. Сегодня утром Вереэль наконец поговорила с Лесардом. Они решили свои разногласия и прошли обряд единства Айнов. Повелительница сообщила о неожиданном обретении своим венценосным женихам, пригласив их в усадьбу на нейтральную территорию. Виарон был даже рад. Как выяснила кузина, его постоянная любовница миренисель забеременела от неверного величества, и он сам не знал, как аннулировать скоропостежную помолвку с повелительницей, не опасаясь мести ему и его возлюбленной. А вот с Нагом возникли серьезные проблемы. Шараш успел влюбиться в Вириэль, и теперь ничего не могло спасти его от бездетности и одиночества, что неприемлемо для главы княжества. Взять его вторым мужем, даже при согласии Лисарда, тоже невозможно, ведь у Вири может быть близость лишь с лесом. У меня дома разгорался политический скандал, но мне резко стало не до него. Отошли воды. Началась жуткая суматоха. Маги срочно открывали портал — Дилана, Вина и Верель успокаивали меня сидящий сидящую на руках у Шараша. Гигант схватил меня и категорически отказывался отдать мужьям, чем невероятно нервировал их. На шум прибежали отсутствующий Ададжи и Инсиниэль, с которым они рыбачили неподалеку. В этой кутерьме замерцал проем портала, и вся голодящая толпа, окружив несущего меня князя, двинулась к алтарю разрушенного храма. Делана успела отправить сообщение, и в храме нас ждали ирлингицы. Алтарь был накрыт простынями, а неподалеку чернокрылые мужчины наполняли большие емкости горячей и холодной водой. Схватки становились все сильнее и чаще, но, несмотря на многочисленные просьбы, ни князь, ни мертвенно-бледные мужья, сын, всех храм не покинули. Мне было не до них. Боль буквально разрывала меня. Она была то яркой вспышкой, то тихим огоньком, но не прекращалась уже несколько часов. Я не знала, как все должно быть, но, судя по встревоженным лицам Дилана и Вериэль, Что-то шло не так. Уверенно в висках выступил пот, и всегда идеальная прическа растрепалась, но она водила над животом руками и пела что-то на незнакомом мелодичном языке. Руки матери Ададжи были в моей крови. Она помогала мне, проводя какие-то болезненные манипуляции внутри. Я почувствовала, что сила на исходе, и молила богиню спасти моих девочек и не забирать жизнь инсиниеля, связанного со мной ритуалом. Вдруг мои малышки перевернулись внутри меня. И я увидела, как змейка выталкивает своим гибким хвостом дочь ворса. Над алтарем раздался первый обиженный писк моей сероглазой девочки, а спустя минут десять на свет появилась чернохвостая малышка Нагиня. Алтарь подо мной засиял и немного нагрелся. Ададжи аккуратно поднял меня, переложил на чистую кровать, принесенную ирлингами из деревни. Женщины убрали кровавленные простыни с алтаря. Белый камень стал целым, без единой трещинки. Крылатые мужчины стали опускаться на колени перед моими дочерьми. В этой неразберихе занервничали мои новорожденные малышки, которых держали на руках потрясенные шайш и ворс. Девочки почти одновременно громко закричали, привлекая к себе мое внимание, а Шаараши и Инсиниэль синхронно схватили за сердце. На запястьях князя Инси проступали яркие и золотистые татуировки Айнов, и парные на руках моих дочерей. Это что получается? Не успели мои крошки появиться на свет, а их уже окольцевали. Эльфёнок, не до конца понимая, что произошло, подошел к Ворсу и нежно погладил малышку по пухлой, еще немного отекшей щёчке. Дочь сразу притихла и усердно сопела, рассматривая мальчика серыми глазами. Оказывается, в этом мире дети с рождения могут фокусировать взгляд, и цвет глаз и волос у них не меняется. Следуя примеру мальчика. Князь подполз к шайшу и, несмотря на гневное шипение мужа, аккуратно, но настойчиво забрал черноглазую малышку, беспокойно скидывающую подвижным толстеньким хвостиком мягкую ткань простыньки. Нагиня забавно заурлыкала в руках своего громадного Айна. Даже для нагов большой шараж с крохотной Айной на руках выглядел до невероятности трогательно. Когда накал эмоций пошел на спад и все немного успокоились, мы направились в деревню. Меня на руках отнес Ададжи, не подпустивший ко мне никого. Дочек несли отцы. После долгих уговоров Шараш все же отдал свое сокровище будущему тесте. В деревне готовились праздновать рождение девочек и прощение богини. Я покормила своих малышек и рассматривала их крохотные ручки и пухлые щечки, пока меня не сморил сон. В полудреме я увидела, как мужья осторожно забрали дочек, а Алекс остался охранять мой сон.